Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». В Петербурге начала работу морская академия. Петр посылал многих способных молодых людей учиться за границу. Дворянским детям даже запрещалось жениться, пока не получат свидетельство об образовании. Петр сам пересмотрел алфавит и ввел новый шрифт, более простой, чем старославянский. При нем в России стала издаваться первая русская газета. Однажды Петру подарили купленного в Стамбуле арабчонка, так в России называли негров. Арабчонок оказался сыном эфиопского султана. Он изучил навигацию и военное дело, храбро сражался на войне. Петр женил его на дочери одного из придворных. Правнучка арапа Петра Великого стала матерью Александра Сергеевича Пушкина. Вместо Боярской думы Петр создал сенат, который решал важные государственные вопросы. Было отменено патриаршество. Церковными делами заведовал синод, подчиненный царю. Специальная табель о рангах определяла соотношение между всеми классами военных и штатских чиновников от фендриков, прапорщиков и почтмейстеров 14 класса до фельдмаршалов и канцлеров 1 класса. Торговля и промышленность начали развиваться быстрее. Много товаров вывозилось за границу. Простому кузнецу и стулы Демидову Петр разрешил строить на Урале заводы для выплавки чугуна и стали. Работали на заводах крепостные крестьяне. При Петре крестьяне оказались в полной зависимости от помещиков и государства. Многим не нравились все эти изменения. Раскольники, не принявшие когда-то новшеств патриарха Никона, не признали и Петра. Они называли его антихристом. Все больше раскольников уходило в леса. Их разыскивали и заставляли платить двойные налоги. Сын Петра от первой жены, Алексей, тоже не поддерживал отца. Вокруг него собрались бояре, мечтавшие о возврате старых порядков и обычаев. Алексей бежал за границу. Царевича поддерживали враги России, недовольные ее усилением. Петр, боясь заговора, приказал вернуть сына. Алексей обманом вывезли в Петербург, и сенат приговорил его к смертной казни. За всеми несогласными с реформами Петра следили люди из специальной тайной канцелярии. Одно ее название «Слово и дело» наводило ужас на всю страну. После окончательной победы над шведами Петр I принял титул императора и короновал императорской короной свою жену, Екатерину I. Россия стала империей. Сохранилось описание внешности Петра I, сделанное одним из его современников. Царь Петр Алексеевич был высокого роста, скорее худощавый, чем полный, волосы у него густые, короткие, темно-каштановые, глаза большие, черные, с длинными ресницами, рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорчена, лицо смуглое, с хорошими чертами, выражение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте 2 метра четыре сантиметра ноги казались очень тонкими, голова его часто нервно дергалась вправо. Нервность и вспыльчивость Петра I объясняют испугом в детстве во время стрелецкого бунта, а также тем, что царевна Софья подмешивала ему в еду какой-то яд. Петр обладал большой физической силой. Сам принимал участие в пытках и казнях, был скор на наказание, принуждение и расправу. И в то же время отличался отходчивостью, рассудительностью и доброжелательностью, разумной требовательностью, обладал чувством юмора. Вставал Петр рано утром, в пять часов. В одиннадцать обедал, любил редьку, соленые огурцы, щи, кашу, студень, ветчину и квас. И требовал, чтобы пища всегда была обжигающе горячей. Умер Петр в расцвете сил. Он простудился, помогая спасать моряков с потерпевшего крушение корабля, заболел... и скончался, даже не успев назначить наследника. Еще при жизни Петра I назвали великим, и за высокий рост, и за богатырскую силу, и за его великие дела. Его стараниями Россия стала могущественной державой, жизнь страны пошла по новому пути. Но в войнах и при строительстве новых городов погибло множество народа. В ходе преобразований было уничтожено многое исконно русское и самобытное, а чужое и иностранное насильно навязано. Поэтому одни историки прославляют первого русского императора, а другие обвиняют его во всех бедах, последовавших после его правления. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».